Глава семидесятая. Искусный возница. «Дома ли миссис Гердвуд?» — спросил он у дежурного. «Сейчас посмотрю, сэр», — ответил тот, почтительно поклонившись и торопливо отходя. Он помнил этого джентльмена, который курит такие хорошие сигары и охотно с ними расстается. Джентльмен и тогда ему понравился, но сейчас в новом пальто, несомненно, отпула С соответствующими брюками-сапогами. Он выглядит еще лучше. К тому же сквозь застекленную дверь служащий видел кабриолет и слугу в высоких сапогах. А с владельцами такой роскоши он всегда исключительно вежлив. Тем более с мистером свинтоном Помни его замечательные сигары. Экс-гвардеец ждал его возвращения с некоторой тревогой. Кабриолет вместе со слугой обошлись ему в саверен. Будет жаль, если он напрасно выложил 20 шиллингов. Но когда цер Беркларендена вернулся, Свентен испытал облегчение. «Миссис Гирдвуд с семьей у себя, сэр. Послать вашу карточку? Пожалуйста». Свентен достал кусочек картона и протянул служителю. Проворный слуга понес ее наверх. «Прекрасная леди, миссис Гирдвуд». В ожидании новой сигары начал разговор смотритель. «Вся семья замечательная, особенно молодая леди». «Которая из них?» — спросил Свинтен. Он решил, что не помешает, если он закрепит дружбу со служащим. «Их двое. Обе, сэр, обе замечательные. Правда, но вы высказались так, словно предпочитаете одну из них. Могу ли я спросить, какая из них кажется вам красивее?» Служитель удивился. Он не знал, какой ответ больше понравится джентльмену. Но тут ему в голову пришел компромиссный ответ. «Ну, сэр, светловолосая, очень хорошая молодая леди. У неё такой спокойный характер, и выглядит она прекрасно. Но если говорить о красоте, я бы сказал, конечно, я не судья в таких делах, но я бы сказал, что черноволосая тоже очень красиво Такой ответ оставлял непонятным, кого предпочитает служитель. Но у мистера Свинтона не было времени думать об этом. Не считаясь с расходами, миссис Гирдвуд занимала большой номер на первом этаже. Поэтому посыльный вскоре вернулся. Он принес приятное известие, что от джентльмена просят заходить. Выражение лица посыльного свидетельствовало, что гость ожидает благожелательный прием. Так оно и было. Миссис Гирдвуд вскочила и пошла ему навстречу. — Милорд, прошу прощения, мистер Свинтон. Мы вы целую неделю нас не навещали. Мы все гадали, что с вами случилось. Мы с девочками уже думали сказать девочке. Джоли и Корнелия выглядели смущенными. Они не знали, что думали об отсутствующем мистере Свинтоне. «Я вам скажу, мистер Свинтон, если вы обещаете не обижаться». «Обижаться? Но это невозможно». «Ну тогда», — продолжала вдова, думая о том, что ее девочки еще не дали ей разрешение. «Мы подумали, что произошло нечто ужасное. Простите, что называю это ужасным, но оно таково для ваших многочисленных друзей среди леди». «Что именно?» «Что вы женились?» «Женился? На ком?» «О, сэр, вы еще спрашиваете. Конечно, на достопочтенной и прекрасной мисс Кортни». Свинтен улыбнулся. Эта улыбка несколько напоминала волчий оскал. С ним случались ужасные вещи, но ничего не может быть хуже, чем жениться на достопочтенной Джеральдине Кортни, Кейт-барышнице. «Ах, леди!» ответил он уничижительным тоном. «Вы оказываете мне слишком большую честь. Я далеко не фаворит этой леди. Уверяю вас. Мы просто большие друзья». Ответ показался благоприятным миссис Гирдвуд и немного Джули. Корнелли оставалась равнодушна. «Дело в том...» — продолжал Свинтон, воспользовавшись удобным упоминанием достопочтенной Джеральдины. «Что я только что поссорился с ней. Она хотела, чтобы я повез ее кататься». я отказался». «Отказался?» — удивлённо воскликнула миссис Гирдвуд. «О, мистер Свинтен, отказать такой прекрасной леди и такой воспитанной, как вы могли!» но «Ну, как я вам уже говорил, миссис Гирдвуд, мы с мисс Коутни не брат и сестра. К тому же я вывозил её вчера и под этим предлогом отказался. Сегодня я взял лошадь, свою лучшую лошадь, с особой целью». «Надеюсь, я не буду разочарован». «С какой целью?» Спросила миссис Гирдвуд. Слова гостя предполагали подобный вопрос. Прошу простить мое любопытство, сэр. «Надеюсь, это вы меня простите, мадам. В беседе несколько дней назад ваша дочь выразила желание прокатиться в одном из английских кабриолетов. Я прав, мисс Гирдвуд?» «Это верно», — согласилась Джули. «Я так сказала. Мне хотелось покататься на кабриолете, в которой запряжены такие красивые лошади». «Если окажете мне любезность и выгляните в окно, мне кажется, вы как раз такую лошадь и увидите». Джули скользнула к окну. Мать пошла с ней. Мисс Инскип не пошевелилась. Внизу на улице стоял экипаж свинтона кабриолет с гербом на дверце. Великолепная лошадь била копытами по мостовой. Она закусила у и на краях ее пасти появилась пена. Повод держал миниатюрный грум в ливреи и высоких сапогах. «Какой красивый экипаж!» — воскликнула Джули. «Я уверена, в нем очень приятно кататься». «Мисс Гирдвуд, если окажете мне честь...» Джули повернулась к матери. Во взгляде ее был вопрос. «Можно?» «Можно». Был ответ данной взглядом миссис Гирдвуд. Как она могла отказать? Разве мистер Свинтон не отказал достопочтенной Джеральдине Кортни, предпочтя ей и ее дочь? Прогулка на свежем воздухе ей не повредит, тем более в обществе лорда. Она может ехать. Миссис Гирдвуд дала согласие, и Джули пошла переодеваться. В воздухе чувствовался морозец, поэтому девушка вернулась, укутанная в дорогие меха. Она надела плащ из морского котика, кокетливо украшенный и очень идущий к ее смуглой внешности. Выглядела она превосходно. Свинтон тоже так считал. Дрожащей рукой он поддержал девушку, когда она садилась в кабриолет. Они решили объехать парк, прокатиться в Кенсингтонский сад, а потом вернуться в Кларенден. Но до этого мистер Свинтон проехал на парк Лейн и остановился перед особняком знатного вельможи. «Это очень невежливо с моей стороны, мисс Гирдвуд», — сказал он. «Но мне необходимо навестить его светлость. Надеюсь, вы меня простите?» конечно ответила Джулия, довольная кавалером, который показал себя искусным возницей. «Одну минутку. Я не позволю его светлости задержать меня надолго». И Свинтон выскочил, передал вожжи груму, который уже ждал у головы лошади. Он сдержал свое обещание, через короткое время вернулся. За это время его милость мог разве что спросить, который час. На самом деле он не виделся с вельможей и не собирался с ним видеться. Посещение было подделкой». Свинтон в прихожей обменялся только несколькими словами с дворецким. Но он не сказал об этом своей прекрасной спутнице в кабриолете. И она триумфально вернулась в Кларинден, а мать восхищалась, глядя на нее через окно. Когда леди прослушала рассказ о поездке и особенно о визите на парк Лейн, ее уважение к мистеру Свинтону еще больше усилилось. «Он именно тот, кого она искала». И Джули тоже начинала так думать.